Ни в какое кино Кирилл, разумеется, не пошел, а продолжил сидение в шаверме, спуская вырученные за сейку деньги на манипуляции из серии «Мадам, еще бокальчик, повторите». Последовательно накачиваясь, Гордеев снова и снова мысленно переживал и пережевывал события вечера минувшей пятницы, и от подобного жевания становилось ему все паршивее. Бажанов, как ни крути, был убийственно прав, Задачу валить Яну Викторовну, да еще столь изощренным способом, Кириллу никто не ставил и даже не помышлял. То была его сугубо личная инициатива, обернувшаяся на поверку, выражаясь высокопарно, апофеозом персонального кретинизма. А вышло тогда как? Случайно, заприметив на набережной вражин заклятых, Купцова с Осеевой, в голову Кирилла последовательно ударили сперва болезненные воспоминания, а затем лютая всепоглощающая жажда мести. Жалко, что следом туда не упала и народная мудрость про двух зайцев. когда же юрист-консульт сшаА в шикарном платье и в гордом одиночестве направилась в сторону проспекта, поддавшись безотчетному импульсу гордеев тронулся следом, толком не осознавая за каким собственно лешим, Поначалу он намеревался всего лишь пронестись мимо магистральной бабы таким образом, чтобы окатить ее грязной водой из лужи. Будет таковая сыщица на пути. Но когда разглядел, что та, опять же одиноко, стоит на проезжей части у припаркованной «Шкоды» и разговаривает по-мобильному, Гордеева буквально переклинило. словно бы зажившая своей обособленной жизнью ступня втопила педаль газа, а вышедшие из-под контроля руки – Машинально крутанули руль резко влево. В эти секунды Кирилл как бы ощутил себя внутри компьютерной игры, задача которой предельно проста. Давишь возникающего на экране монитора человечка, получаешь бонусные баллы. И лишь после истошного женского крика и последовавшего за ним глухого удара, Гордей вылетел из виртуального пространства игрушки, рухнув в привычную мерзкую реальность. Вылетел резко. Так, словно кто-то невидимый, рывком выдернул шнур питания компьютера. Бартану Фасееву на относительно безлюдном в этот час проспекте, Гордеев протянул еще каких-то 150-200 метров по прямой, после чего бездумно ушел направо. Слабо разбираясь в питерской географии, он инстинктивно принялся закладывать круголя по часовой стрелке и через пару минут очутился в визуально знакомом месте на Мытнинской набережной. Отсюда, немного успокоившись, он дисциплинированно ушел к карманам, возвратившись к исходной точке старта на набережной. Оказалось, что на все про все ушло каких-то минут 12, так что он умудрился успеть аккурат к разгару случившегося на палубе океана грандиозного шухера, наблюдая за коем, немножко приоттаял, так как зрелище превзошло самые смелые ожидания. Парни все сделали на пять. Но эйфория быстро улетучилась, а ей на смену не замедлили явиться мрачные мысли о мрачных перспективах. Ибо здесь, на стояночке, обнаружилось то, что о чем всяко следовало подумать, прежде чем заниматься деятельным возмездием. А именно разбитая левая фара, чутка примятый хвост бампера, и хотя и успевшая в момент удара сложиться, но все равно покрывшаяся паутинкой трещинок зеркало заднего вида. И вот сиё, в принципе, копеечное дело по совокупности тянуло на полновесное до первого гаишника. К чести Гордеева, если и в подобной ситуации таковое слово вообще применимо, он не стал суетиться, пытаясь кустарно замакияжить повреждения подручными средствами. Лишь теперь, осознав возможные последствия и риски эмоционального порыва, куда теоретически следовало занести из случайных свидетелей, и попаданием момента наезда в записи камер слежения, он сосредоточил усилия на обеспечении алиби. Бросать тачку возле океана было категорически нельзя. Сразу найдут. Это как два пальца намочить. Поэтому он крайне осторожно вырулил обратно на Добролюбова, где, слава богу, уже ничего не напоминало о случившемся часом ранее дорожно-транспортном происшествии. Даже осиротевшую осеевскую «Шкоду» и ту эвакуировали. Не то родственники, не то гайцы. Гордеев докатил до ранее примеченного ночного клуба «Асцелла» и оставил БМ-буху на заведенческой парковке. Причем не просто оставил, а открытую и с ключом зажигания в замке. Сам же прошел гудящий по причинам ночи с пятницы на субботу кабак, в интерьерах которого провел почти два с половиной часа периодически прогуливаясь к окну, выходящему на стоянку. В конце концов, черти смело вести велись над Гордеевым. Брошены, без присмотра, гостеприимно приоткрытой ласточке, в самом деле приделали ноги, крылья. Впрочем, все правильно. Это вам не деревня, где можно ключ под ковриком оставлять. Это, господа хорошие, Питер. Культурная, между прочим, столица. Здесь даже чайки клювом не щелкают. Здесь даже в Эрмитаже одним глазом на импрессионистов пялятся, а вторым за задним карманом следят. В общем, спонтанно родившийся и не менее спонтанно реализованный план, как ни странно, удался. исходящего из денек вполне можно было занести в разряд фартовых. Кабы не одно «но» – тачка. Машину было безумно жалко. Это раз. А во-вторых, предстоящее возвращение на историческую родину на своих двоих, неизменно должно было вызвать множество вопросов. Тем паче, что БМВ принадлежал Гордееву покаместь формально, будучи официально зарегистрированным на Лилию Александровну, супругу бажанова В прошлом году, когда той приспичило в очередной раз поменять имидж, в придачу коному та затребовала новую машину. При том, что БМВ не отбегала и 40 тысяч. Вот тогда-то Гордей давно мечтавший заиметь в личное пользование образчик продукции «Байериш Моторан и попросил у босса эту тачилу. Взял в рассрочку, обязуясь выплачивать по штуке баксов ежемесячно. А две недели назад, обсуждая детали операции «Праздник на воде», Павел Тимофеевич недвусмысленно намекнул, что в случае положительного исхода остаток долга будет автоматически погашен. Собственно... Именно это обстоятельство и подстегнуло Гордеева, до той поры терзаемого резонными сомнениями, вписываться ли в подобный блудняк. И вот теперь, став полноправным владельцем Бэхи, Кирилл в одночасье ее лишился. Обидно? Не то слово. Мысленно обрыдавшись за потерю движимого понтового имущества, Гордеев, завершая обставлять алиби по наезду, направился в ближайший отдел полиции где у него, естественно, с великой неохотой, но приняли заявление об угоне, зафиксировав, со слов потерпевшего, время угона как с 22.00 до 22.30. В усмерть вымотанный, богатым на события и стрессы днем пятницы, Кирилл добрался до адреса Катерины лишь в третьем часу ночи. Добрался, как последний лох, на ночном бомбиле. Здесь он упал на кровати практически сразу, безо всяких сексуальных прелюдий, отключился и проспал почти до полудня, будучи разбужен настойчивым звонком мобильного телефона. Звонили, что невероятно, из ментовки, и сообщили, что еще невероятнее. «Нашли мы вашу машину, Кирилл Николаевич, подскакивайте!» Вот он на радостях и подскочил, да еще и с подарками, потянувшими по совокупности тысяч эдак на десять. Поскочил предварительно заехав в Дубай, где честно рассчитался с парнями за проделанную работу. Подскочил и... И вместо того, чтобы поиметь тачку обратно, поимели его самого. По самое глубоко. И судя по раскладам, озвученным в телефонном разговоре с Бажановым, все самое поганое еще только начинается. Продолжая заниматься самоедством и мучительным поиском разумного выхода, из, в общем-то, по всем внешним признакам безвыходной ситуации, Гордеев умудрился весьма прилично накачаться. Вплоть до того, что начал всерьез подумывать о том, чтобы вернуться к сенной, разыскать того самого скупщика, жучару, начистить ему харю и возвернуть японский хронометр обратно. И в этом нет ничего удивительного, так как человеческая чаша терпения, заполненная алкоголем, способна перехлестнуть за борт, даже после единственной лишней капли. Однако скупщику краденого и рубашечного повезло. В 16.05 Гордеевский телефон неожиданно подал голос. Высветившийся номер снова оказался незнакомым, исходящего из Кирилл решил, что его опять мобильно домогается шифрующийся Бажанов. «Алло, господин Гордеев?» «Да», – опасливо подтвердил Кирилл. Из 71-го отдела полиции беспокоят. Шалимов мою фамилию. Помните, мы вчера общались по поводу вашей машины? Э -э, да, конечно. Все в порядке, товарищ Гордеев. Разрешилась ваша проблемка? В каком смысле разрешилась? А в таком, что прямо сейчас можете подъехать к нам в отдел и забрать свое авто. Э -э, видите ли, я сейчас я никак не могу забрать. Я уезжаю э -э, в командировку. «Надолго?» от чего отчего-то посуровил полицейский голос. «Пока не знаю. Недельки на две». Отмашиналился Кирилл и тут же ухватился за спасительное. «А можно я на днях подошлю за ней кого-нибудь?» «Вы должны лично расписаться в получении», – казенным тоном отчеканил Шалимов. После чего неофициально доверительно намекнул. «Безусловно, дело ваше, но лично от себя очень не советую откладывать». «Почему?» Если в течение вечера вы не заберете своего бумера, его перегонят на спецстоянку. И что тогда? И тогда каждый день простое будет обходиться вам примерно в 5000 «А почему так дорого?» – возмутился Кирилл. «Во-первых, расценки устанавливаем не мы, а муниципалитет. А во-вторых, согласитесь, мы ведь совсем не обязаны охранять вашу машину, ровно как оплачивать ее парковочное место. Ну так что, подъедете?» Или мне уже сейчас вызывать эвакуатор?» На пьяненькой физиономии Гордеева отразилась гамма эмоций. Среди коих главенствовали две антагонистические. Та, что отвечала за инстинкт самосохранения, сейчас отчаянно сражалась с той, которую делегировала из Кириллова Можечка ее величество жадность. Хоть с невеликим преимуществом, все-таки победила вторая. «Не надо эвакуатора, я приеду». Гордеев скосил глаза на запястье, не обнаружив на оном часов. И ее величество жадность окончательно расправила плечи. Примерно через час. Это будет еще не поздно. Прекрасно. Мы как раз успеем подготовить все необходимые документы. Нет, это просто какой-то пушной зверь. Оно, конечно, цинизм в купе с глумежом. У ментов самой крови, но не до такой же степени. Хотя, с другой стороны... Если исходить от псевдонаучного, снаряд дважды в одну воронку не падает, быть может и стоило рискнуть снова. Ведь если тема выгорит, и Гордею в самом деле сейчас отдадут машину, тогда можно сразу загрузиться в родной бумер, да и рвануть когти. Куда? В Москву, Бобруйск, в Одессу. Да куда угодно, лишь бы подальше от брюнетов и тарасов. Рвануть, а не тащиться на ночь глядя электричкой на неведомую платформу сергеевка Сказать по правде, с каждой выпитой кружкой пива последняя напрягала Гордеева все сильнее и сильнее, так как в ходе разговора с особистом Тараса он, даром что выпимши, парочку раз выцепил ухом в интонациях Бажанова нечто неуловимо настораживающее. Что конкретно Кирилл сформулировать не мог, но все равно малость стремался предстоящей поездочке и встречи, невесть где и невесть с кем, а посему... Может и в самом деле поехать, забрать машину, да и рвануть. Эх, и нахрена я так накачался? А ведь пивной выхлоп для гайцов, он еще хуже, чем водочный. А денег на достойную взятку нет. И взять их категорически негде. Мадам, вам повторить? Нет, хорош. У вас антиполицай продается? К сожалению, закончился. Тогда жвачку. Вам какую? Орбит, Дерол? Любую. «Дайте две, нет, три пачки, и счет принесите». Полицейскому звонку на секретную симку Гордея, ныне активно разыскиваемого альтернативными поисковыми командами, предшествовал ряд очень важных для решальщиков, они же судьбоносные для самого Кирилла, событий. Сразу по возвращении из глубинки Дмитрий беспардонно разбудил мобильник господина Пономаренко и, хлистая словесными верительными грамотами, от Виктора Альбертовича Голубкова, озадачил цельного действующего полковника нетерпящими отлагательств магистральными хлопотами. Никита Федорович, понятное дело, зафиксировал, поведанное Петрухиным, внутренний клокоча без малейшего намека на энтузиазм. Однако магия брюнетового имени, в купе надо полагать, с брюнетовыми бабками, сделала свое дело. Дмитрий едва успел добраться до дома и принять душу, как Пономаренко нанес ответный телефонный визит и через губу, демонстрируя почти открытую неприязнь, продиктовал координаты старшего оперуполномоченного 71-го отдела полиции Шалимова, который, по словам полковника, непосредственно занимается этим ДТП и минувшей ночью вроде как задержал подозреваемого. После столь интригующего сообщения на хотя бы парочку часов сна пришлось задвинуть и соответственно нарастить цепочку раннеутренних воскресных пробуждений.